Глава восьмая. Чердак. «Эй!» Ему уже изрядно надоело кричать «эй!» в пустоту. Царапанье продолжалось. «У меня нож!» — взвизгнул он. «Но я здесь не за тем, чтобы кого-то порезать. Можно подняться?» Царапанье сделалось лихорадочным. Звуки раздавались такие, словно ребятишки долбили в дверь вилками. И вдруг шум прекратился. «Из-за меня?» — подумал Бен. «Нет, нет, не из-за него». Что-то там за дверью перестало скрестись, потому что ему так захотелось, а вовсе не из-за белокожего парня с ножом для сыра в руке. Дома Бен мог разрядить угрожающую атмосферу, можно много сказать молчанием и длинным шрамом. Дети называли его «папкой-злюкой», когда он выходил из себя, и он пользовался этим, когда хотел заставить их слушаться. «Вы же не хотите иметь дело с папкой-злюкой, да?» так что надевайте-ка ботиночки». Он слишком легко мог сделаться папкой-злюкой и ненавидел себя за это. Однако подобные ухищрения срабатывали. Папка-злюка мог осадить их, но это относилось к маленьким детям и не так-то легко будет заставить трястись от страха то, что скрывалось за дверью. Царапанье возобновилось, потом снова смолкло, затем опять появилось, то затихает то начинаясь вновь. «Это волк!» «Он не достал меня в башне, и вот он здесь». «Чрезвычайно логичное заключение». Бен постарался расслышать рычание, но за дверью лишь царапались и скреблись. Он ждал, пока охвативший его ужас чуть уляжется. «Такое легкое затишье иногда случается, когда накручиваешь себя перед чем-то вроде прыжка в бассейн с холодной водой». Он дождался его, сделал глубокий вдох и заковылял вверх по ступенькам, как будто тащил за собой упирающегося спутника. Затем схватился за ручку двери и повернул ее, не давая себе передумать. Потом распахнул дверь и сразу же пожалел об этом. На чердаке сидел пещерный сверчок. Этот вид Бен очень хорошо знал по своему дому в Мэриленде. Жутковатая пятнистая коричневая панцири — Страшные вытянутые задние ноги, шевелящиеся усики и изогнутые, как гусеницы, спинки. Они не кусаются, они не ядовиты, они просто прыгают. Неустанно и хаотично, без причин, просто так. Прежде чем по такому попадешь, он загоняет тебя прыжками в разные стороны. Мимо тебя, за тебя, над тобой. Создавалось впечатление, словно они могли телепортироваться, Сверчки выскакивали из-за труп отопления и наводили ужас на всю семью. Они с Терезой засасывали их пылесосом, но насекомых надо было доставать с первой попытки, иначе они соображали, что за ними охотятся, и принимались скакать, не переставая. При этом он сам подпрыгивал от страха. Как-то раз сверчок сиганул прямо на него, и он подскочил так высоко, что треснулся головой о потолок. Шишка потом неделю болела — а пещерный сверчок перед Беном был высотой под два метра. Он сидел в углу чердака, глядя куда-то в сторону. Позади него находился пульт управления, который Бен толком не мог разглядеть, потому что его заслонял гигантский сверчок. Бену захотелось умереть. Он повернулся и потянулся к ручке двери, но тем самым совершил чудовищную ошибку, потому что вспугнул сверчка, который подпрыгнул, ринулся на него и повалил Бена на пол. Чувствовал, как сверчок трется об него своим скользким брюхом. Потом тот снова подпрыгнул и треснул Бена по голове задней ногой. Бен принялся кричать, выплевывая бессвязные слова и ругаясь, что было мочи, чтобы отпугнуть эту тварь и заставить себя поверить, что его голос — это его спутник, готовый прийти на помощь. Сверчок снова прыгнул и обрушился на него. Над Беном нависли круглые черные глаза твари, совершенно мутные и пустые. Может, пещерник хотел его убить или съесть, или распороть ему живот и отложить туда яйца? Бен сверху вниз ударил сверчка жалким ножом для сыра, но лезвие отскочило от экзоскелета, и нож сломался у самой рукоятки. Тут на Бена что-то потекло. Тварь испускала ядовитую вязкую слизь, которая обволакивала Бена, постепенно обездвиживая его. Бен молотил руками в воздух и визжал, а сверчок принялся подпрыгивать, клотя Бена в живот, и три раза подряд сбивал его с ног. Бен дотянулся до рюкзака и выхватил оттуда большой ломоть хлеба, зашвырнув его как можно дальше». Сверчок жадно вцепился в добычу, а Бену не осталось ничего другого, как запрыгнуть на отвлекшуюся тварь, продолжая сжимать в правой руке лезвие ножа для сыра. Он так сильно в него вцепился, что оно впилось ему в руку, но он не чувствовал боли. Сверчок снова подскочил, ударив Бена о потолок. Бен схватился за усики жуткого насекомого, как за вожжи, и вонзил лезвие в выпученный черный глаз, рассекая хрусталик — Из глаза брызнула белая жижа. Прыжки сверчка сделались еще яростнее. Он походил на раненного быка. Бен упал, выронив нож. Теперь он мог разобрать в прыжках некую систему. Четыре прыжка — вперед, вбок, короткий назад и снова в бок Бен рассчитал свои ходы. Уворачиваясь от прыжков сверчка, он оказался напротив ослепшего глаза — Одним быстрым движением он врезал кулаком по глазу и по самое плечо погрузил руку в голову сверчка, беспорядочно тыча тому в мозг. Сверчок, наконец, остановился посреди чердака и рухнул на пол, обливая Бена белой жижей, которая мгновенно промочила одежду. Истерически вскрикивая, Бен ринулся вниз по ступенькам и вылетел на порог, лишь бы больше не видеть эту тварь. Он спрыгнул с порога, упал на песок и орал до тех пор, пока крики не превратились в сиплое хрипение».